Двадцать пять. Они ехали все утро. Из города в Essex, а затем в Сафолк. Марлоу и Джайлз дремали на заднем сиденье Бентли. Кемпион сидел за рулем, и лицо его сохраняло бесстрастное выражение. Но его мозг, несмотря на усталость, работал с необычайной ясностью. И к концу поездки он принял важное решение. Они вылезли из машины перед старым домом, наполовину скрытым высокими кедрами. Казалось, в саду стояла темнота, и двигались тени, которых не тревожили столетиями. Старый слуга ввел их в дом. «Мистер Орел завтракает с викарием, сэр. Пройдите сюда, пожалуйста». «Это псевдоним твоего отца», — сообщил Кэмпиан Марлоу. «Я хотел назвать его Макферсон, но он не мог даже слышать это имя». Они последовали за слугой и нашли судью Лоббета и его хозяина, сидящими у входа на лужайку. Старый Лоббет скачал, излучая радость, но, увидев забинтованного Джайлса, встревожился. «Изабель и мисс паджет они в порядке?» «Теперь в полной безопасности, па». Но Бидди столько пережила. Судья готов был слушать и далее рассказ сына, но Аларик поднялся, и Лоббет представил его. Марлоу, поняв, что можно говорить без опаски, в общих чертах обрисовал происшествие в Кенсингтоне. Старый лобот слушал его с возрастающим волнением. «Это ужасно! Ужасно! Всегда кто-то другой! Мне удается избежать неприятностей, но куда бы я ни шел, кто бы ни вступил со мной в контакт, все страдают! Я распространяю опасность как, как чума! Сейчас все в порядке!» Джайлз пытался подбодрить судью. «Марлоу и я не очень пострадали. Обиди и Изабель безопасности. На какое то время? Что произойдет дальше, вот что меня беспокоит». Старый лоббит вопросительно повернулся к Эмпиону. Молодой человек улыбнулся ему. «Мы привезли вам утреннюю газету, и он протянул ее судье». Увидев фотографию, судья лоббит молча показал ее священнику. «Отвратительно!» — воскликнул Аларик. «Отвратительно!» Это ихтиозавр, а вовсе не диплодокус. Они бы еще назвали его югуанодоном. Клю придет в ярость. Как бы там ни было, это серьезная фотография, — сказал Кэмпион. И от нее следует ожидать неприятностей. Смысл последнего замечания Кэмпиона дошел до сознания судьи. Его синие глаза потемнели, а на привлекательном лице углубились морщины. Это плохо, — сказал он. Так дальше не может продолжаться. Я решил, что если ваш последний план провалится, Кэмпион, или если опасность будет угрожать кому-нибудь из молодых, я пойду навстречу судьбе один. Это единственный путь. Кэмпион не вмешивался, пока остальные высказывали свои протесты. А когда его молчание стало уж очень заметным, Джайлз раздраженно сказал. — Бог мой, Кэмпион, ты что, согласен с этой бредовой идеей? Мы не позволим сделать вам это, мистер Лоббет. Мы с вами, сэр и мы пойдем до конца. Ты согласен со мной, Кэмпион?» Кэмпион медленно покачал головой. Священник, понимающе кивну. «Думаю, что вам удобнее обсуждать свои дела без меня», сказал он деликатно. «Я буду в своем кабинете, если понадоблюсь». И он вышел из комнаты. Когда дверь за ним закрылась, Джайлз и Лоббеты повернулись к Кэмпиону. Происшествие ночи отложили на нем свой отпечаток. Под глазами лежали темные тени, взгляд за очками был невыразимо усталым. Но дух его был бодр, как всегда, и голос по-прежнему звучал уверенно. «Это довольно щекотливый вопрос», — начал он. «Есть важные факты, которые следует тщательно изучить. Во-первых, наш старый друг Семистер, который, как мы знаем, очень хочет оставаться неизвестным, решил, что у вас имеются ключ к его тайне. Так и есть» но он зашифрован, и вы сами не можете его прочитать. Он даже точно не знает, что именно у вас есть, и понимает, что может не узнать, даже если увидит. Алберт сделал паузу и огляделся. Тот, кто не понял, пожалуйста, поднимите руку. Все поняли? Хорошо. Я продолжаю. семистр убедился, что невозможно выкрасть вас в Нью-Йорке, не подвергая себя риску, и решил так напугать вас, чтобы вы сами сбежали. И вы поехали в Европу. Тогда он придумал сенсационное убийство на борту корабля. Безвременная кончина моего бедного мышонка Хейга похоронила эту затею. Теперь мы подходим к мистерии Майл. Здесь, как вы знаете, нас сразу же обнаружили. И первой жертвой был Сан Цвизин. Но эту тайну еще предстоит раскрыть. Вернемся к маленькому Алберту, то ко мне. Как знаменитый сыщик приступил к работе? Прежде всего он втерся в доверие клиента. Как он это сделал? Обратил внимание мистера Лоббета, старшего, на тот факт, что на корабле находится Джо Грегори. Судья повернулся к марлу «Это так. Пока Кэмпион не убедил меня, я считал, что это просто какой-то искатель приключений. Я не предполагал, что вы слышали о Грегори. Несколько лет назад я засадил его в тюрьму. Он был одним из людей Симистора. Когда я узнал, что он плывет на том же корабле, это произвело на меня большое впечатление. «Но давайте продолжим», — сказал Кэмпион. «Именно поэтому судья пришел к мысли, что ему надо скрыться. Он согласился со мной, что только в этом случае мы могли увидеть, что они начнут делать дальше. Так возник план исчезновения мистера Лоббета. Все шло хорошо, не считая парочки промахов, результатом которых стали злоключения Бидди». «Ты действительно ожидаешь гангстеров в любую минуту?» — спросил Марло. «Едва ли», — ответил Кэмпион. «Мы многое узнали через Кнепа и Биди. Нам теперь точно известно, кто наши враги. За единственным исключением мы не знаем, кто такой Семистер. Очень возможно, что это известный уважаемый человек, например, премьер или министр внутренних дел. А вы не думаете, что неподалеку может находиться кто-то из его людей?» – спросил судья. «Все зависит от того, что вы имеете в виду», – сказал кемпион Например, Датчет – один из них. «Конечно, он в данный момент растепенная личность, и здесь наше небольшое преимущество. Если кто и скомпрометировал себя и своих подручных, так это датчат. И вполне вероятно, что в такой ситуации может появиться сам семистер, чтобы довести дело до конца. Это нам и нужно». «И все же мне не до конца ясен твой план», — сказал Марло. После некоторого колебания Кэмпион обратился к судье. я хочу, чтобы вы вернулись вместе, майл вместе со мной». «Я выбрал это место, поскольку мы хорошо знаем его. Они не приминут напасть на нас, и тут все решится. Или они нас, или мы их. События будут стремительными и, вероятно, окончательными. Что скажете?» Глаза судьи заблестели. Предложение соответствовало его характеру. «Я согласен», — сказал он. «И я тоже», — оживился Марло. Кэмпион покачал головы. «Прости, но мы с твоим отцом поедем одни. Это решено». «Да, это решено», — подтвердил старый лоббит. «Послушай, марло я буду в этом участвовать, поскольку без меня нельзя. Но кто-то должен присматривать за Изабель. Это не только потому, что ты мой сын и должен продолжить мою работу, если со мной что-то случится. У нас есть Изабель и все мои помыслы о ней». Молодой человек беспомощно посмотрел на него. «Но я не могу позволить, чтобы ты и Кэмпион рисковали одни, отец». «Почему кемпион «Для меня это обычное будничное дело», — беззаботно возразил Кэмпион. «Ты, кажется, забыл мой профессиональный статус?» «Верно», — сказал судья. «Ты, и Паджет, Марлоу, выходите из игры». «Ерунда», — сказал Джейлс. «Я еду. Никто из вас не знает мистера Мау так, как хорошо, как я. Я тот человек, который вам нужен. И у меня есть две здоровые руки. Не то что у Марлоу. Должен признать, что и голова моя никогда так ясно не работала». Кэмпион задумался. «Да, в этом что-то есть», — сказал он. «А как же твоя сестра?» — спросил судья. Джайлз посмотрел на Марлоу. «Я думаю, с ней все будет в порядке», — ответил он. Судья взглянул на сына вопрошающе «Это так? Тогда ты возвращаешься в город, как только отдохнешь. Что вы скажете в отношении Джайлза Паджета, Кэмпион?» «Не вижу причин, чтобы ему не ехать с нами», — медленно произнес Кэмпион. «Мне это не нравится», — сказал марло «Договорились!» – твердо сказал судья. «Что дальше, Кэмпион?» «Спать!» «Сон лучше всего восстанавливает силы. Нам надо прибыть в мастере Майл ночью, пока мы здесь в безопасности. Марлоу, тебе тоже следует отдохнуть. Мы высадим тебя на ближайшей железнодорожной станции». «Будьте вы неладны!» – воскликнул Марлоу. «Я теперь не засну!» «Любитель!» – снисходительно улыбнулся Кэмпион. «Я буду спать, как младенец». Вскоре путешественники были устроены в спальне, тихой и прохладной, а когда проснулись, то обнаружили, что их ждала еда, достаточная для небольшой армии, идущей в пой. Около девяти вечера они закончили трапезу, никто посторонний в деревне не появлялся, и Кэмпион задумался. «За квартирой, должно быть, следят», — сказал он. Я думаю, что у них есть человек. Вполне вероятно, что и они приходят в себя после прошлой ночи и, может быть, не попадут, не подадут признаков жизни день или два. Жаль, что я не с вами в который раз подосадовал Марлоу. Моя рука вовсе не так болит, как это может показаться. Судья повернулся к нему. Мы все решили сегодня утром, сын. Ты едешь прямо в город и отвезешь это письмо Изабель. «Ты вышел из игры, а мне хочется хорошенько избить кого-нибудь», — сказал Джейлс. «Боже, помоги Кейтлу, если не произойдет ничего более серьезного». «Ты поедешь поездом 10.30 из Вудбриджа, Марлоу. Понял? Мы попадем в Мистерий Майл примерно часом позже». «Все готовы?» Осознание серьезности предстоящего вернулось. И хотя к Кеймпе он держался, как всегда, беззаботно, все притихли. А Ларик открыл ворота, и автомобиль бесшумно выехал. Они двигались без задержки и остановились только для того, чтобы высадить Марлоу в Уудбриджи. Отец и сын обменялись рукопожатием. Джайлз наклонился к другу. «Следи за малышками», — сказал он, и добавил смущенно. «И передай, Изабель, что я ее люблю». Марлоу кивнул. «Завидую тебе, старик», — искренне сказал он. «А от тебя что-нибудь передать, Кэмпион?» «Да, скажи Бидди, улыбаясь, мальчик умер», — смеясь ответил Кэмпион. «А еще скажи ей, что у нее останется Аутоликус», — добавил он более серьезно. илак тоже, если она захочет. Женщина вряд ли забудет меня, если рядом с ней будут эти двое». Машина рванулась и понеслась в сторону Мистери Майл.